День тридцатый. Последняя пробежка. Если можешь себе представить, как ты это делаешь, значит, тебе это по плечу. Если не можешь, скорее всего, провалишься. Котик. Нью-Йорк. Плюс четыре градуса. Двенадцать тридцать. Мы приехали в Нью-Йорк после полудня. Я убираюсь на кухне, Сара с котиком в гостиной. Она возвращается на кухню в задумчивости. «Ну, как все прошло? Котик согласился остаться и позаниматься с тобой?» «Спрашиваю». «У него только один день», — покачала она головой. «Завтра уезжает». Сара обладает несомненным даром убеждения, но даже у нее не получилось. «Он не сказал, почему?» «Какие-то дела?» — пожала она плечами. «Дела? И все?» Так он сказал. Я не знаю, чего во мне больше — разочарование, что он не останется, или любопытство, куда это он собрался. Впрочем, спрашивать бесполезно. Я уже зарубил на носу. В голове сами собой всплывают образы котика где-нибудь в сирийской пустыне во главе ночной спецоперации по спасению заложников. «Кстати, он пообещал, что приедет меня потренировать», — спохватилась Сара. «Ой, правда?» «Да, если пообещаю делать всё, что он скажет, и не буду задавать никаких вопросов». В этот самый момент заходит котик, улыбка до ушей. Редко видел его таким счастливым. «Что сегодня на ужин?» — спрашивает он. «Рыжую курицу запечёшь?» И, не дождавшись ответа, он от души смеётся. «Мы выходим в Центральный парк, чтобы пробежать наши 10 километров в последний раз». 30 дней назад я впервые вышел с ним на пробежку по этому маршруту. Наш путь был точно таким же. И чтобы его покрыть, нам потребовалось 56 минут и 4 секунды в темпе 5,48 на километр. И вот месяц спустя мой темп составляет уже 4,48 на километр. Хотя это наша последняя пробежка, мы остаемся верны традиции и всю дорогу молчим. Никаких выпускных экзаменов, проверок, поздравительных речей, ничего. Как будто мы компаньоны, бегающие вместе каждый день. Вечером тоже не было ничего из ряда вон выходящего. Мы поужинали все вместе дома, котик поиграл с лейзером, Сара перекинулась с ним парой словечек, и хотя она старалась не подать виду, я прекрасно понимал, что она искренне расстроена отъездом нашего гостя. Как и я. Сегодняшняя схема тренировки. Данная схема пробежки в виде исключения приводится в милях, поскольку автор считал темп по отрезкам в одну милю. Темп приведен в километрах в минуту для удобства сравнения с остальным повествованием. Первая миля — 5 минут на километр. Вторая миля — 4,54 на километр. Третья миля — 4,36 на километр. Четвёртая миля — 4,48 на километр. Пятая миля — 4,48 на километр. Шестая миля — 4,42 на километр. Итого 46,34. Средний темп — 4,48 на километр. До наших тренировок я порой лежал на диване и не мог заставить себя сделать какие-то важные вещи. Махал рукой и говорил «К чёрту всё!» Но больше я так не думаю. Просто поднимись с дивана и сделай, что надо. Вот что я напоминаю сам себе. Котик никогда бы не сказал к чёрту всё. Он бы встал с дивана и пошёл делать. Неважно, который час, какая температура, насколько он вымотан. Я перенял от него этот подход. Делай, без вопросов, никаких отговорок. Этот урок поистине бесценен. Моё отношение ко времени тоже поменялось. Я начал столько успевать в присутствии котика, мои дни проходили на удивление продуктивно. А если мне надо куда-то ехать несколько часов на машине, я больше не огорчаюсь. Вместо этого я вспоминаю, какое это счастье — сидеть в тепле и комфорте. Не до конца понимаю, как это получилось. Я стал более осознанным или, может быть, более благодарным, Но, как бы то ни было, теперь я смотрю на время совершенно иначе. Я бы сказал, что открыл в себе новый уровень терпения и зрелости. Моя решимость не прекращать занятий, не убегать, тоже укрепила мою личность, как в спорте, так и в работе. Вокруг котика постоянная атмосфера самодостаточности, которая сильно выделяет его из толпы. Он афроамериканец в спецназе, их там немного. Чернокожий, участвующий в соревнованиях на выносливость, в которых преобладают белые спортсмены. Ему все равно, каковы традиции. Он делает то, что решил для себя. Его жизнь бесконечно далека от той, которую ему навязывает общество и окружение. И он осознанно добивается этого. Ну разве можно им не восхищаться? В первый день, когда котик заехал в наш дом, Он дал мне установку «контролируй, что ты думаешь». Мне показалось, что это банальная народная мудрость или совет для галочки. Только теперь я увидел глубинный смысл этой фразы. Наш ум частенько врет нам про самих себя, а мы ему верим. Думаем, что не можем сделать то или это неправда. Еще как можем. У меня никогда не было настоящего резюме. Я всегда считал, что лучшее резюме человека — его жизнь. Смотрю на котика, который записывает себе что-то в блокнот. Его главное желание — сделать завтра больше и лучше, чем сегодня. И я тоже проникся этой мотивацией. Итоги тренировки. 10 километров.